Все было обговорено заранее, еще на закате он предупредил свою гвардию, что нынче, с наступлением темноты, следует не смыкать глаз, и уж тем более, боже упаси, не увлекаться спиртным, а следует, собравшись в номере у кого-нибудь, быть готовыми к любым неожиданностям. Вполне возможно, он встревожился понапрасну, но если ничего не произойдет, ложную тревогу, как это сплошь и рядом случается, следует, по примеру, хватких командиров счесть за учение. Он вернулся в гостиницу, обойдя ее кругом, тихонько поднялся на второй этаж и распахнул дверь одиннадцатого номера. Там горела на столе не яркая лампа, в полуоткрытое окно уплывал папиросный дым. Все его воинство, рассевшись на чем придется, прилежно бодрствовало. Потянув носом застоявшийся воздух, без Бестужев убедился, что некоторое количество спиртного в его отсутствии все же было употреблено, но в небольшом количестве, так что можно и притвориться, будто ничего не заметил, — Хорошему солдату водочный порцион не повредит, он от чарки только справнее становится. Диспозиция была намечена и обсуждена заранее, так что Бестужеву оставалось лишь отдать парочку кратких команд. Подхватив дубинки, на ходу доставая из карманов кастеты, его бравые ребятушки тихонечко двинулись к выходу и, выйдя из гостиницы, рассыпались в разные стороны. Сам Бестужев укрылся в дальнем углу веранды в совершеннейшей темноте, Откуда прекрасно был виден расположенный неподалеку бывший каретный сарай, приспособленный сейчас под хранилище габаритного багажа постояльцев. Именно там и держали киноаппарат, коробки с отснятой и чистой пока что пленкой, а также прочие громоздкие принадлежности наподобие ящиков с гримом, сценическими костюмами и прочим необходимым. На ночь кладовая запиралась на замок, но в наше время найдется масса предприимчивых людей, для которых замки являются вовсе уж шутейным препятствием. Часовой здоровенный немец Готли был на посту и свое присутствие демонстрировал обормот чересчур уж явственно. Бестужев увидел во мраке между стеной гостиницы и вторым сараем малиновордевший рдевший огонек папироски. Беда с этими штатскими. Они и представления не имеют, сколь жутким прегрешением для часового становится курение на посту. Нашарив под ногами деревяшку, Бестужев запустил ее в темноту, примерившись так, чтобы не угодить разгильдяю полбу, тихонько, но явственно прошипело сквозь зубы ругательства, коему научился еще в Левенбурге. Огонек, на миг разбрызнувшись, искрами торопливо погас, сообразил дубинастой росовой, что некому тут быть, кроме придирчивого начальства. Опустив руку, он коснулся торчавшей из открытой ковбойской кобуры рукоятки револьвера. Револьвер был заряжен бутафорскими холостыми патронами, производившими оглушительный грохот и дававшими изрядное количество дыма, но не способным им принести никакого урона. Он и тем двум из своих орлов, у кого имелись револьверы, настрого велел зарядить их бутафорией и лично за этим проследил, выполнен ли приказ и ни к чему устраивать тут смертоубийство, чтобы потом объясняться с полицией. Голдман заверяет, что подобные нападения происходят без огнестрельного оружия и вовсе не ставит целью поподчивать кого-то пулей, а значит, целью будут не люди, а аппараты, пленка и прочие причиндалы, без которых киноэкспедиция как без рук, а если вспомнить про снятые фильмы, представляющие собой немалый капиталец, залог будущего процветания кинофабрики Голдман и Мейер, Он замер, прислушался... Никакого сомнения, поблизости раздавались осторожные шаги людей, стремившихся остаться незамеченными, ничего общего с громкой уверенной или неуверенной по причине спиртного поступью припозднившихся горожан, которым нет смысла таиться у себя дома. Справа на фоне звездного неба в пустом пространстве между гостиничными постройками и соседним домом показались черные силуэты один в котелке, один в шляпе, не широкополой. Обычный городской, двое в нахлобученных наноскепе. Сзади маячил еще и пятый, двигавшийся гораздо суетливее, даже опасливее. Теперь и последние сомнения рассеялись. Фалморт, чернильная душа, шкура продажная. Семенивший замыкающим бухгалтер ухватил за рукав шагавшего перед ним здоровяка, зашептал что-то. Они перебросились несколькими словами, но Бестужев ничего не понял. Впрочем, достаточно было интонации. — которая и здесь немногим отличается от европейской. Есть уверенность, что Фалмор, откровенно Робея пытается отвертеться от дальнейшего участия в ночном налете, промоча что-то вроде того, что свою часть уговора он выполнил. Обычно такие слабые душонки нечто в этом роде и ноют. Здоровяк отвечал уверенно, с явной насмешкой. В конце концов, бухгалтер с видимым облегчением затрусил назад, скрылся за углом, явно намереваясь вернуться к себе в номер,